Рассказывай по порядку, если так строго сказал Сергей. По порядку, понял. Могу и по порядку, раз надо. Мне все равно, я конченый. Чуприн вяло махнул рукой. Так и так, хана мне уже, повторил он тихо, словно для самого себя, и потер грудь. Рассказывать, значит. Давай, кивнул Сергей. 15 лет, всего 19 лет. думал он со злостью и болью. Ну, сел я к нему. Велел ехать, глухо как-то. Безжизненно начал тюприн обостив в голову. Приехали на Цветочную. Он мне предложил купить. А у меня ни гроша. Как вот я и приложил его ножом. Ну, что и щас? Он устало и безнадежно посмотрел на Сергея. Желтое лицо его подергивалось, губы дрожали, в уголках их запеклась слюна. Где ты сел, Гусеву? В каком месте? В каком? Не помню я. Постарайся вспомнить. Ведь там тебя видел в А, ну да, кивнул Чеприн. Теперь помню. У этого самого Ушпильковского переулка. Ну да. Как туда попал? В Не помню. вспомни постарайся Говорю не помню. С внезапным возражением отвелил Чуприн: "И все». Ладно. О чем вы с Гусевым по дороге разговаривали, помнишь?" "Ни о чем не разговаривали, он баранку крутил, а я вперед смотрел". Чуприн вдруг усмехнулся. "Девочка уня там изображена классная, и не наша". Сергей насторожился. В первый момент он даже не понял почему. Может быть, потому что Чуприн наконец самостоятельно что-то вспомнил, хоть какую-то деталь, которую ему не могли подсказать. Когда он тебе предложил купить гашиш, по дороге или когда приехали? спросил Сергей. Не помню, ответил Чуприн и потёр лоб. В памяти меня никуда стало. Так, ну ладно. А нож потом куда дел? Нож? Зашвырнул в кусты около дома. Куда же еще? Помнит, подумал Сергей. Кое что он все таки помнит, но только его все больше охватывала какая-то непонятная тревога. Рассказ Чуприна почему-то переставал вызывать доверие. Хотя все как будто сходится, Все так и должно было произойти, и Вальков докладывал именно так. Вспомнил Леонид: "Ты Что делал в тот день около аэропорта, спросил Сергей. Зачем ты доездил?» Я-то, неуверенно переспросил Чуприн и снова потёр лоб. Не был я там, вроде. Тебя там тоже видели. Не был я там и все». Ладно, допустим. А в закусочной около вокзала был утром? Не помню, хмурись, ответил Чуприн. Ничего я больше не помню, понятно? Ничего. Он вдруг дернулся, и в помутневших его глазах снова блеснуло лихорадочное возбуждение. Чего еще надо? крикнул он, подавшись вперед. Чего надо? Говорю, убил и все. Ох. Мне бы скорее только скопия. Он в который раз уже потер грудь, словно пекло его там жгло что-то. Тебе бы лечиться надо, Леонид? Тихо сказал Сергей: Тебя мать ждет? Он не мог понять, почему он вдруг это сказал. "Мать? А сколько людей ждало Гусева, убитого этим парнем? Петрович же сидит перед ним, лечить его надо". Мать криво усмехнулся Чоприн. "Нужен я ей матери Отмучилась она со мной. Всё, отмучилась. И я тоже. Ну ладно, решительно сказал Сергей. Хватит на первый раз. Он вызвал конвой. Когда Чуприна увели, Сергей устало потянулся в кресле, потом встал, прошелся по кабинету, задержался на миху окна. Тревожное ощущение возникшее где-то в середине допроса Чуприна не покидало его. Что-то было не так на этом допросе, что-то не так. Что же именно? Да, много многое не помнит или не хочет вспомнить? Но так вот он оказался в Шпильковском переулке, это он помнит, и испугавшись